Согласно синоптика и решению командира на краю земли сверхрискованная посадка. Все самолёты целы. Прилёт часов показывали 5:00 утра. Солнце ещё скрывалось за лесистым хребтом Сихотэ-Алиня, но его лучи уже позолотили востоки и перестри облака. Все самолёты Искодрили имени Ленина выровняли на старт. Техники, мотористы, оружейники топошились у машины. Ледный состав был выстроен впереди самолетов и слушал сообщения Синоптика о прогнозе погоды на ближайшие часы. «Через полтора-два часа возможно появление плотного тумана в районе аэродрома», — изгручил свое сообщение Синоптик. Раздался трудный смех. И в самом деле на востоке чуть золотились облачка, Солнце уже поднималось из загорного хребта, готовясь разогнать маленький туманок барашков облаков и сделать небо бездонно чистым. В этом каждый был твёрдо уверен. Куда взяться с туманом до да ещё плотному, что дится ночью? Ну и поиздевались же лётчики над молодым метеорологом в эти минуты. Когда схлынула первая волна оживления, начальник штаба призвал к порядку. Перед строем встал командир эскадрильи Ага Мы знали его как хорошего методиста, педантичного командира, привыкшего строго и неукоснительно выполнять каждую букву лётных законов. Может быть, в этом скрывалась одна из черт его национального характера. Он был австрийцем, хотя и эмоционально бросившем. Гамец в одежде синей, вообще-то бумажной, командирзон с лётным шлемом на поясе, подошёл поближе к нашему строю ещё раз, голянув беспощадным взглядом. «Я анализировал метеообстановку», — заявил Камэск. «По моему мнению, нет никаких оснований опасаться в несобнанном появлении тумана. Поэтому разрешаю всем выполнять летные задания. Только помните, что летчик обязан всегда наблюдать за изменениями погоды и принимать правильные решения». Мы повеселились. А Камэск, довольный принятым решением, спросил. «Какие вопросы будут по летному составу?» «Вопросов не имею» произвечала команда после полёта. Мне предстояло обучить лётбе по наведённым целям четырёх молодых лётчиков. Лётчик Приходько, пилоты Сигидов, Зыбнев и Козенин взлетали с минутным интервалом после меня. Взлёт планировался так. Перед первым разворотом надо было пройтись дальше обычного по прямой и очень плавно произвести левый разворот. Во втором развороте вся пятёрка должна построиться в правый песок. Более двух месяцев я уже вводил в строй молодых лётчиков.